Бесконечно мил. Джон упретила мысль, что нужно сразу принимать ту линию поведения, в борьбе с которой его отцу пришлось выстрадать шесть недель одиночества. При вопросе отца, ну, друг мой, как тебе понравился великий Гойя, совесть горько его упрекнула. Великий Гойя существовал лишь постольку, поскольку он создал девушку, похожую на флёр. В тот вечер Джон лег спать с недаемой угрызениями совести, но наутро проснулся, полный радостных предвкушений. Было только 5 июля, а встреча с флёр назначена на 9. До возвращения в Уонсдон предстояло провести дома три дня. Нужно изловчиться и увидеть ее.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 поглощенный все эти недели своим собственным чувством к ней он упускал из виду эту возможность углы его рта тянулись к низу руки покрылись липким потом флер несущая цветок юности в тонкой своей улыбке несравненная флер то была жестокая минута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 «Мне тут нужно заказать папиросы, а потом зайдем позавтракаем вместе». Джон принял приглашение. Он мог получить от Вэлла сведения о ней».